Электронные отходы Каждый раз, заходя в магазин с электроникой, я испытываю противоречивые чувства. Хочу купить себе планшет или поменять телефон на более мощный. У моего всего 4 гигабайта, и я не могу установить нужные мне приложения. Мой старый Mac Air, которому уже 5 лет, тормозит и подвисает. Стоит ли купить новый ноутбук сейчас? или подождать до конца года, когда Intel выпустит свой новый процессор, и появятся компьютеры, оптимизированные под новую версию Microsoft. Постоянно изобретаются технические новинки, которыми хочется пользоваться. Соковыжималка с медленным вращением, смартфон с функцией бесконтактной банковской карты, плойка с контролем влажности волос и температуры, видеопроектор с разрешением Quadro HD – Смарт-борд нового поколения, который весит гораздо меньше и управляется без рук. Можно еще приводить примеры, но думаю, вы уже узнали это чувство – желание обладать самым удобным, современным, качественным. Это чувство подогревается рекламой, запланированным устареванием и, конечно, восхищением друзей, когда они видят у вас в руках или дома последние технические новинки». Однако наше детское непосредственное желание обладать сдерживается внутренним контролером. Действительно ли мне это нужно? Не поддаюсь ли я манипуляциям рекламы? Стоит ли эта вещь своих денег? Могу ли я себе это позволить? Но даже если кошелек позволяет сделать покупку, есть еще одно чувство, которое мешает мне приобретать новые вещи. Мне стыдно выбрасывать старые. «Когда я думаю о том, что нужно будет избавиться от старого компьютера, мне становится тяжело. Просто выкинуть его в мусорное ведро я не могу. Читал слишком много статей о вреде электронных отходов. Кому его можно отдать? Я даже не представляю. Начинаю думать, но ничего, кроме музея старых бесполезных вещей, в голову не приходит. И я понимаю» что 120 миллионов старых компьютеров, а именно столько выбрасывается ежегодно, в музей не отдашь. И вот мне становится стыдно. И стыдно не как за один мой компьютер, а за все 120 миллионов. Я иду домой и продолжаю набирать этот текст на старом музейном экспонате. Я совсем не хочу создать еще один текст, который стыдит потребителей, рассказывая страшилки об истощении ресурсов и загрязнении окружающей среды. Таких статей много, и они никого уже не пугают. К тому же стыд и страх – не лучший способ вызвать вдохновение. Мы хотим сделать мир лучше и заботимся о вас и ваших детях, поэтому мы вас будем стыдить и пугать. Меня такой подход не вдохновляет. Я не буду писать о том, что нельзя, и не буду писать о том, что надо бы делать, но невозможно. Я расскажу о тех успехах и достижениях, которые есть в сфере обращения с электронными отходами, и о том, что уже можно сделать без особого труда, а также о том, чего стоит ожидать в ближайшем будущем. Изучая материалы для книги, я прочитал отчет Университета ООН об электронных отходах. Там опубликованы данные о количестве электронного мусора по каждой стране в расчете на человека и на всю страну в целом. Несколько удивительных фактов. Три страны в Европе, которые собирают более 60% своих электронных отходов. Это Швеция, Дания и... Ни за что не догадаетесь. Болгария. Три страны в Азии, которые создают больше всего электронного мусора на человека. Гонконг, Сингапур и Бруней. Гонконг и Сингапур не вызывают удивления. Технологически развитые страны, производящие электронику для половины земного шара А что такое Бруней? Кроме словосочетания «Султан Брунея» ничего в голову не приходило Оказалось, что это одна из богатейших стран мира Девятое место в мире по ВНП на душу населения Неудивительно, что каждый житель производит по 18 килограмм электронного мусора в год Для начала давайте посмотрим на картину в целом и попробуем разобраться, что происходит с электронными отходами. Отличие электронных отходов, например, от макулатуры или металлолома, в том, что они одновременно содержат в себе большую ценность и большую опасность. Только одного золота в ежегодном электронном мусоре 300 тысяч тонн – это, между прочим, 11% общемировой золотодобычи. Но кроме золота и других ценных ресурсов, в электронном мусоре есть опасные вещества – ртуть, кадмий, хром, свинец, полибромиды, полихлориды. Вот и возникает соблазн ценные материалы извлечь, а от опасных избавиться. В Европе и США это не так-то просто сделать, поэтому возникает поток электронного лома в Африку и китай где опасные составляющие сжигаются или бесконтрольно сбрасываются в окружающую среду. Электронные отходы входят в перечень отходов регулируемых базельской конвенцией от трансграничной перевозки опасных отходов. Суть в том, что без согласия другой стороны страна-производитель и участник конвенции не имеет права выгружать на территории другого государства участника конвенции опасные отходы. Конвенция возникла вследствие того, что некоторые страны Европы и особенно США могли спекулировать на отходах или просто выбрасывать грузы на другой территории без кадастрового учета. На данный момент конвенцию ратифицировали практически все страны, за исключением нескольких стран Африки, некоторых островных государств Таджикистана и США, у которых особая экологическая политика как и в любой конвенции. В Базельской тоже нашлись свои обходные пути и белые пятна, вследствие чего все равно опасные отходы циркулируют из более богатых, но не желающих брать на себя труд их перерабатывать с лишними выбросами, страны-утилизаторы, более бедные, которые охотно могут их купить за меньшую цену и, не имея технологических средств для безопасной переработки, делать это кустарно, обжигать провода и Выливать отработанные масла и так далее Плюс Можно сказать, что это не отходы А старые компьютеры Которые мы дарим как благотворительную помощь Бедным странам Пример США Я хочу сказать, что регулировочный механизм Который должен быть номером один На глобальном уровне Даже будучи ратифицированным Имеет непродуманные последствия И обходные пути Так как природа отравляется где-то далеко, то для западных потребителей это не является проблемой, за которую они готовы платить и будут протестовать. Ну, кроме экоактивистов, конечно, которые думают о планете в целом. Вот и встает вопрос, как заставить людей платить за то, за что они платить не хотят. И способ, конечно, придумали, и уже во многих западных странах внедрили. Если люди не хотят платить за обезвреживание электронных отходов, Надо эту плату включить в стоимость самой электроники. Покупаешь новую вещь и сразу оплачиваешь сбор, переработку и обезвреживание отходов. Такой подход называется расширенная ответственность производителя. Производитель отвечает за сбор и утилизацию электронного мусора, а расходы на эту деятельность включает в стоимость товара. 52 страны уже ввели у себя такой принцип – и организовали национальные системы приема электронных отходов. В некоторых странах идет подготовка к принятию такого законодательства. Например, в России в декабре 2014 года приняли поправку к закону номер 89 об отходах производства и потребления. В соответствии с новыми поправками будет введен утилизационный сбор с производителей и импортеров товаров. Сейчас идет подготовка нормативных актов Производители и переработчики готовятся к вступлению закона в силу. В соответствии с распоряжением премьер-министра это должно произойти в 2018 году. 28-29 мая 2014 года в Москве прошла Международная конференция «Организация управления отходами электронного и электротехнического оборудования в России». Другими словами, Россия идет к тому, что чтобы присоединиться к цивилизованной части человечества в отношении электронных отходов. Но и до введения законодательства уже многое можно сделать прямо сейчас. Так, с декабря 2013 года в Челябинской области действует производство по переработке батареек и аккумуляторов «Мегаполис Ресурс». И во многих городах страны налажен сбор батареек и транспортировка их для переработки. Началась эта волна с инициативных групп и активистов, которые собирали батарейки и призывали не выбрасывать их в общий мусор. Такие движения, как «Гринпис» и «Мусора больше нет» регулярно проводили подобные акции. Многие региональные экологические организации создавали и распространяли материалы об опасности батареек при попадании в почву и воду. Таким образом была проведена огромная работа по просвещению населения. И как только появилась возможность безопасно перерабатывать батарейки, торговая сеть «Медиамаркт» запустила компанию по приему батареек в своих магазинах. Это было по-настоящему взаимовыгодное решение. Экологически обеспокоенные люди, кто не выкидывал батарейки, а копил их у себя дома, получили возможность их сдать, а «Медиамаркт» получил дополнительный приток посетителей и огромное освещение своей компании в социальных сетях и прессе. Что-то подобное сейчас происходит и с электронным мусором. Еще до создания национальной системы сбора электронных отходов то там, то тут появляются компании или инициативы, позволяющие сдать отходы в переработку. Например, в Петербурге действует отделение финской компании «Квасакоски». Они принимают старую технику. У населения бесплатно, а у бизнеса – заплату. А в Дмитровском районе Московской области – запустили завод «УКО» по переработке холодильного и климатического оборудования. Тема экологии, здорового образа жизни и заботы о природе и своем теле является мировым трендом. Поэтому все больше и больше компаний пытаются включиться в этот тренд и строить свои маркетинговые коммуникации в стиле эко. Это порой доходит до абсурда. Каждый производитель заявляет о том, что он экологичный. Но как отличить компании, которые действительно вложили свои средства и административные усилия в создание системы сбора и переработки отслужившего оборудования в использовании перерабатываемых материалов в производстве от тех компаний, кто просто вложился в лживые рекламные материалы что гораздо дешевле но также хорошо действует на неосведомленного покупателя это очень важный вопрос если притворяться экологичным выгоднее, чем быть им то по закону естественного отбора останутся только компании-притворщики. Обычному потребителю трудно проверить это самому, ведь не поедешь на производство и не будешь разбирать свою стиральную машину, чтобы посмотреть, из каких материалов она сделана внутри. Для этого существуют независимые сертификации. В сфере переработки электронных отходов есть две независимые сертификации. Первая – E-steword – К сожалению, она действует только в США, Канаде и Мексике. Вторая – R2 – Responsible Recycling – ответственная переработка. Эту сертификацию можно пройти в любой стране. Сертифицирующие организации есть и в Европе, и в Азии. Список уже сертифицированных переработчиков можно посмотреть на карте. Кроме сертификаций, которые помогают отличить добросовестных переработчиков от недобросовестных, Есть еще глобальные общественные организации, решающие проблему отходов. Например, инициатива STEP – Solving the E-Waste Problem – решение проблемы электронных отходов. Эта международная организация включает в себя 55 участников. Университеты, международные организации, городские экологические департаменты из разных стран и бизнес-инфицированные Dell, Microsoft, Ericsson, HP, Philips На сайте этой организации можно узнать о ее проектах и включиться в работу Но давайте вернемся с планетарного уровня обратно к нашей повседневной жизни Что делать со своей вышедшей из строя или устаревшей техникой? Переживать ли за экологию при покупке новой? Что делать с батарейками и ртутными лампами? Простые советы на каждый день Пользуйтесь аккумуляторами вместо батареек. Отслужившие срок аккумулятора и батарейки сдавайте в специализированной организации или в магазин «Медиамаркт». Не выбрасывайте мелкую электронику – телефоны, планшеты, ноутбуки – в общий мусор. Через несколько лет в России появится система сбора электронных отходов, и вы сможете их сдать. Если вам не жалко времени и небольших денег за доставку – Сдавайте свою крупную, отслужившую технику – стиральные и посудомоечные машины, холодильники, плиты – добросовестным переработчикам. Тщательно обдумывайте свои покупки, чтобы не покупать ненужные вам вещи. Практикуйте совместное потребление. Некоторыми вещами можно пользоваться совместно. Например, одной дрели на лестничную площадку вполне достаточно. Вермикомпостирование –